Призрак. Душа странствует по ночам, и если ты спишь, никогда ты не встретишься со своей душой. Норисье, хозяин дома. Лорд лежит в искрящейся темноте. Он укрыт с головой и задыхается от жара. А вокруг плавают видение. Ее глаза, волосы, тонкая рука, охваченная плетеным ремешком браслета. Лорд лежит, затаив дыхание, боясь спугнуть наваждение, но оно все тревожнее, все беспокойнее, тает, как воска, исчезает. Он откидывает одеяло и дышит полной грудью, мокрый как мышь, побывавшая в луже. С воздухом возвращаются звуки, свисты дыхание спящих, храп черного, волнами угрозы вздымающийся к потолку.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 Проступали бы ее черты, и ему захотелось бы накрыть их ладонью, спрятать, пока другие не видели то, что видит он. Огонь ее волос под королевской диадемой, черноту ее глаз на картонных обрезках. «Что с тобой, лорд?» — спросит его, вкрачивая голоса, а он не будет знать, что ответить. Поэтому он остается, лежит и смотрит в потолок. Лучше уж так, заколдованным, плодящим любопытных призраков». Он лежит и празднует свою призрачную встречу. Мягкое нечто пружинисто вспрыгивает ему на живот и садится, обмотав лапы хвостом. Кошка. Лорд не гонит ее, хотя понимает, что это не моно. Это чужой кот. Пальцы лорда погружаются в его шерсть, пушистую, как у болонки. «Ты откуда?» — спрашивает он. Кот молчит, как и подобает бессловесной твари, зато с тихим всхлипом просыпается шакал. Волосы торчат дикобразиями иглами, словно во сне его ударило током. Смотрит бессмысленно, постепенно взгляд проясняется и загорается любопытством. «А, не спишь», — говорит он, смотрит на колени лорда. «Что это с Моной? С чего это она так припухла?» «Это не Мона», — отвечает лорд, рассеянно улыбаясь. «Это совсем не Мона».